Глава восьмая Споры, пробуждение и помощь Вызывай бригаду своих ребят из Плеяды В пацане Сила Духа пробуждается Уже вызвал Бросил быстро тот, расстегивая пуговицы на мундиры Плеяды и засучивая рукава Они не успеют, сам помогу Спонтанное пробуждение самое опасное Мы своим эликсиры даем, чтобы облегчить боль И неизвестно, сколько он его сдерживал «Это хреновина открывается!» Рявкнул грозно семижил, указав на темное стекло ложе. Да, «Да, конечно!» Болванчиком закивал распорядитель и сделал пару движений на планшете, отчего окно стало быстро отворяться. Стоило тому открыться, как в мгновении ока в него протиснулась могучая фигура воителя, и тот с тридцатиметровой высоты просто спрыгнул вниз, но еще в полете тело Ежова покрыла ярко-красная аура. «Вот ведь глупый мальчишка, и никому не сказал деревенский сугин сын!» Рыгнулся счастливо Михаил, глядя на семи жилы и корчащегося в муках парня. «Это же сколько дней он терпел? Пацан-кремень, вот на что третье кольцо способно!» Неистово продолжал он с яростью и насмешкой, глядя на присутствующих аристократов. «А вы своих детей, небось, задницу целуете, да? И мечтаете, чтобы после такого отношения в них одаренность пробудилась?» Или на крайний случай сила духа, как же дворянчики? Вот хрен вам всем!» и Без какого-либо стеснения показал Кукиш присутствующим. «Смотрите вниз! Вот где куются воины для защиты Родины! Кровью, потом, болью и смертью!» Будь сейчас на месте Трубецкого, Местечковый либо провинциальный граф, того бы давно уже вызвали на дуэли. Но именно таким неудержимым прямолинейным поведением и склоченным нравом Славился Михаил Валерьевич Трубецкой. И связываться в такие моменты с ним не стоило, само собой, если тебе дорога жизнь. «Хватит тебя людей пугать по напрасну, решил утихомирить того с веселой хмылкой Потемкин, выныривая из тени рядом со стариком и мимолетно коснувшись кармана часов, после чего обоих тотчас поглотил полок тишины. «Чего скажешь, овчинка стоит выделки?» «Ты руки-то убери, тенька слева. размахнулся от светлого князя Трубецкой и вновь бросил взгляд вниз туда, где Ежов помогал справиться парню с пробуждением, а затем, обернувшись к своему собеседнику, махнул рукой в сторону Решетникова. «Мне внучка сказала, что твой цепной пес запретил говорить ей с этим мальчишкой. Твоих рук дело». Хм, «Вот, значит, как», — хмыкнул после пары секунд раздумья Александр, а после с такой же улыбкой отрицательно покачал головой. «Нет, Мишенька, тут вопрос в другом. Сереженька действовала по моему поручению, признаю. Но дела тут совсем иные. Государственные дела, государственные». «Тебе соврать, что высмаркаться, припечатал нещадно тот. Про «Монументал» слыхал недавно. И после утвердительного, но подозрительного кивка Михаила он продолжил. «Так вот, Сереженька здесь по этой самой причине». А парень, скажем так, нам, не зная того, помогает проучить зажравшуюся швали. — Опять свои интриги плетёшь, и людей используешь почем зря, тень костлявая, — вспыхнул праведным гневом архимагистра. — Парню ничего не угрожало, за ним присматривали. Не дураки же мои люди, — хохотнул с довольством Потемкин. Так что скажешь про мальчика? Сильный потенциал? — Сильный потенциал? Хм, насмешил! — вдруг рассмеялся громко старик. Будь моя воля, прямо сейчас бы его забрал и начал тренировать. Своими силами пробудить силу духа на третьем кольце без чьей-либо помощи и стимулирующих эликсиров. Ты как думаешь, наши-то сопляки и соплечки, понятно, лет в 15-16 это сделать могут, если повезет. Ими с детства занимаются, а тут. Старик внезапно обернулся и снова посмотрел на еще пышущий туман сил Лазарева. Тут совсем другой случай. Это что-то экстраординарное. Я молчу о том, что пацан частично техники использует. Не зря их называют неограненными. Ведь после огранки может получиться как труха, так и бриллиант. Боюсь, что он уже где-то на ранге Витязя. Вот ведь чудеса, а ведь восемнадцать лет!» — хохотнул сияющей улыбкой и с Турбицкой Трубецкой на светлого князя. «Так понятней. «Значит, будет толк. Предлагаешь на поруки взять?» С луковым видом сделал вывод Александра. А ведь просто людин. Плевать, откуда он? Что-нибудь придумаю, такие на дороге не валяются. И ты руки свои попридержи, а то отрублю. Осёк того зло старик. А то разбежался уже, смотрю, глазки забегали. В магии-то моста, к спору, нет. Но как воителей из людей делать, ты ни черта не смыслишь. Ты говори, да не заговаривайся, — возмутился светлый князь, а после указал на проскове который не сводил заинтересованного взгляда с арены. «Смотри, какой валькирию взрастил, любому рога поотшибает». «Вот!» — язвительно заметил Трубеской, тряся пальцем перед носом Потемкина. «Сам признался, что валькирия Война — Война мужское дело, девушки должны быть, как моя Алиша, умные, нежные, обходительные, лишь в редких случаях способны постоять за себя, причем должна находиться под мужским крылом. Ведь что это за мужик, который не может защитить собственную женщину? А твоя только крушить гораздо!» «Чего? Внучка моя решила обидеть!» Взбеленился вдруг Александр, а в помещении разом потемнело. «Да я тебе сейчас баранью рук скручу прямо здесь! Это ты попробуй!» Не остался в долгу Михаил, и глаза того налились неестественной синевой морской волны. «Господи, коня, они опять за старое!» Простоналась Алина, обращаясь к подруге и наблюдая за двумя стариками, переругивающимися за пологом тишины. Даже не слыша князей, девушка уже понимала, что происходит. «Думаешь, спорит, кому он достанется?» полюбопытствовала Проскови, не сводя заинтересованного взгляда с ежовой и Лазарева. «Прости, коня, но это и так понятно, какому роду он достанется», просияла Трубецкая под свою собеседницу. «Это с чего ты так решила?» надула губы черная боярышни. «Мы тоже воители взращиваем, но не таких, как мы». Не осталось в долгу Алина. «Сука, как же все горит!» — вырвался хриплый рык изо рта. «Проклятие!» Треск внутри был настолько громким и отчетливым, что мне казалось, что это ломаются собственные кости и разрываются мышцы и сухожилия, а нервы кто-то окунул в кислоту. Сжение было настолько обжигающим, будто вместо крови по венам гуляла раскаленная лава. Но уже в следующую секунду треск превратился в шелестящий оглушающий голод. а затем внутри груди словно прорвало плотину и сошла настоящая лавина, а следом из моего тела стал просачиваться ярко алый туман. «Всем прочь!» — услышал я громкий крик. «Не подходите к парню, я сам!» Перед глазами все плыло. Руки по запястью и часть колени уже находились в каменном конвасе арены, но я успел разглядеть вначале ноги, а после неожиданный спаситель склонился. И удалось разглядеть чуть морщинистое лицо незнакомого человека. Тише, сынок, я знаю, больно! вкрачивая даже с неким подобием теплоты, произнес он. Это спонтанное пробуждение силы духа, весьма болезненный процесс. Ты сопротивлялся женью солнечного сплетения, да? А не нужно было, теперь придется потерпеть. Я могу помочь, но только если ты позволишь. Ты как, согласен? Что пробуждение, сила духа? что несет этот старый пень. Да эфир бы ни за что не позволил бы поселиться в моем теле чужородной... Сука! Так вот в чем дело. И до меня наконец дошло осознание происходящего. Эфир сейчас бесконтролен в моем теле. Вместилище искорежено, очаг скопления силы исковеркан. И все прежние правила не работают. По этой причине моя сила эфира и не препятствовала формированию новой, а помогала хозяину. Но я по своей толстолобой натуре сопротивлялся и терпел Жене, и тем самым, как понимаю, сдерживал в освобождении силы духа. «Позволяю!» — прокряхтел невнятно я. Выбора и не было сейчас особо. Ведь в нынешнем положении был виноват я сам, точнее, моя собственная глупость и гордыня. Мог бы догадаться, что к чему, если бы побеседовал с Истиновым, либо тщательно порылся в паутине. Крылу рувимы мне взад, как же я сейчас жалок, опозорен!» «Врать не буду», — вдруг сухомылкой произнес мужик, коснувшись моего плеча. «Сейчас будет очень больно, такое мы делаем в специально отведенной комнате для пробуждающихся, так что...» «Терпи, и главное, не теряй сознание!» А после, как показалось, меня словно опустили в чан с кипящим маслом. а тело попытались вывернуть наизнанку, сдабривая весь этот процесс разрядами электрических угрей и раскаленными углями. Похоже, этот незнакомец пытался помочь своей силой духа, моей пробуждающейся. «О, как!» — пропыхтел протяжный внезапно старик. «Сколько же ты терпел, парень?» «Не помню!» — Невнято пробурчал я, еле сдерживаясь, чтобы не отрубиться. Да «Дней пять, кажется!» «Сколько?» — в голосе у старика она засквозил шок от услышанного. «Не знаю, может, даже шесть!» — проскрежетал я, вцепившись зубами в собственную руку, прокусывая тут до самой кости, и посылая сдавленный и наполненный болью крик в мясо. В это время голова моя уже была уперта в канвас, и никто не мог слышать моих мучительных стонов. «Хрен кто услышит мой крик!» — и не такое в корпусе выше речи приходилось терпеть. «Твою мать, откуда только ты выискался такой? Уперта у тебя сила духа, однако!» Прокрехтел изумленно он, сквозь зачатки веселого смеха. «У тебя и подобных тебе такое бывает годам двадцати пяти». «Ну вот, кажется, и все. Расслабленно выдохнул старик, присев нелепо на задницу прямо напротив меня, устало выдыхая и утирая выступивший под со лба параллельно с этим выпуская из стальной хватки мое плечо. «Попробуй ее ощутить и собрать. Она внутри». Похоже на гладкую сферу. Попробуй собрать все воедино». Подобно мудрому маску усталый изрек со слабой улыбкой, накручивал уз двумя пальцами и наблюдая за моей реакцией. Стоило силачу закончить говорить и выпустить мое плечо, впервые за долгое время я ощутил, как огонь чуть ниже груди стал исходить на нет, а затем и вовсе пропал, оставляя после себя лишь слабую истому и жуткую слабость во всей моей многострадальной тушке. Не теряя ни секунды, Я медленно прикрыл веки и попытался нащупать внутри ту самую сферу, о которой говорил старик, только моя оказалась не гладкой, а многогранной. И какое же было удивление, когда я смог ее обнаружить совсем рядом с моим искореженным вместилищем. Но повергло меня в шок не это. Удивило меня то, что мой эфир обтекал в силу духа, не соперничая не сталкиваясь, а будто дополняя ее. Резко раскрыв глаза, я манящим взмахом руки Приказал собраться и воедино в моем теле. За доли мгновений стоило мне лишь подумать об этом, как ярко-красная дымка, что была разбросана по всей арене, стеклась в тело, и как послушная зверушка наполнила и слилась с ней воедино, перекрасив бесцветную многогранную сферу в ярко-алый цвет. «Благодарю вас э, за помощь», — поблагодарил я своего помощника от всего сердца. «Как я могу к вам обращаться?» «Ежов моя фамилия, Дмитрий Александрович», — улыбнулся располагающий поджары мужик со слегка заметной сединой волоса. волосах. «Три пещера Куима — это ведь глава одного из влиятельных родов Царицына. Имперский граф, а помимо этого еще и начальник Царицынской плеяды. А нормальный он мужик, не неспесивый. Еще раз благодарю вас, ваше светлость, за помощь. Я даже попытался встать и поблагодарить его как следует. «Лучше сиди, вставать не советую». Отмахнулся с улыбкой ежов, наблюдая за моими трепаханиями. Но было уже поздно. На трясущихся, подкашивающихся ногах успел только выпрямиться и окинуть взором молчащий до сих пор зал, как уже в следующий миг взгляд мой помутнел, а глаза стали закатываться. И, повалившись вправо, я со всего маху приложился себя каменный канва с арены плечом. Для моего организма это оказалось последней каплей. Глаза стали закрываться, а после раздался и довольный смех ежова. «Я ж говорил!» На задворках сознания успел услышать еще множество быстрых шагов, а также чей-то виноватый голос. Но его почти сразу прервал суровый тон начальника плеяды. «Суханов, беспроклятущий, тебя где носило, чертов сын? Ты еще пару минут назад должен был здесь находиться. Поднимайте парня и везите его к нам на оценку. Нужно ведь ему ранг определить, и лекари ему там помогут». «Да аккуратнее, сукины дети!» Не картошку тащите, а только что пробужденного. И в следующую секунду сознание полностью отключилось, погрузившись в приятную и исцеляющую тему бездны. Третье кольцо Царицын. Квартира Вадима Соловьева. Четверо ворталов часто, да практически всегда, собирались отдохнуть. Ведь с самого детства держались вместе, одновременно стали обучаться у мастеров искусств. Вместе впервые пошли в Плеяду и вместе поступили на службу в клан Гамбит. И также все свои дружные компании, они выступили против появившегося на пороге клуба «Золотой ручей» наглого и чудушного пацана, который явился поговорить с их уже бывшим начальством, и вместе получили от него по первое число. А после волею судьбы решились на отчаянный шаг следовать за взбалмошным, но целеустремленным, не ограненным. Хотя на такой шаг могли пойти только полные сумасшедшие. «Твою бога душу, мать, Ярик! Похоже, твой гребаный компот был несвежим и забродил!» — прошептал ошеломленно Леонид, невольно выплюнув напиток прямо на дорогой ковер и не сводя взгляды с экрана телевизора, на котором шла прямая трансляция Аринарии. «Мне показалось, или наш Захар теперь пробужденный духовник?» «Нет, не показалось!» Так же тихо и с хрипотцой ответил ему Вадим. Он реально пробудил силу духа, причем самое, что ни на есть могущественное. — Это чего теперь будет-то, а? — вторит друг другу, шалело, вопросил Ярик. — Видимо, будет еще веселее, — изрек философский Иван. — Ведь с нашим нынешним начальством теперь не заскучаешь. — Так, — вдруг резко рявкнул Вадим, вскакивая на ноги и подхватывая ключ от машины, глядя на троицу изумленных друзей. Поднимайте в задницу, мудачье. «Приеду, поедем». «Это с чего бы и зачем?» – удивился поведению друга Лёни. «Зачем, зачем?» – передразнил того Соловьёв. «На переоценку. Зря, что ли, с нами за х... почти три недели возился».